Этими криками можно было мёртвого поднять, но людей вокруг меня это, похоже, не слишком волновало. Началось какое-то шевеление, снова иглы. На серас непонятно, настоящие или электрические. Я снова провалился во тьму. Артём! Да, мам. Игра заканчивай и иди за стол. Ещё 5 минут. Опять Готика. За стол! Голос громкий, но не сердитый. 3 минуты, мам, голема добить надо. Молотом его надо, мечом не добьёшь. Откуда ты знаешь? Знаю, и всё тут есть иди. Ну, мам. Какое-то детство, кажется, совсем маленький. Я ощущал себя лишь частично. Кажется, эти люди что-то на бедах курили, и я теперь где-то между мирами потерялся или в своей же собственной памяти пропал. Зосткой Рим. Мрвут в наушниках. Э. <и, <deuxième> И звуки отдалённого боя перемежаются неритмичным звоном бьющейся стали. Дзынь, дзынь. <и deuxième> э а потом гремит громогласное: "Ура!" Кажется, это было что-то попозже. Игры, игры. В темноту ворвалось изображение комнаты, которую я видел в старых снах. точнее, когда меня укусила змея. Правда, тогда я думал, что это мне мерещилось. А теперь всё видится чётко. Комната светлая, но маленькая. Занавески на окне, большой монитор. Почему-то я точно помню, что у него была диагональ в 22 дюйма. На экране уже не Готика и не Skyrim, но тоже RPG. То ли тропический остров, то ли джунгли, то ли ещё что-то.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 И еще я ходил в зал, о чем умудрился недавно сказать Фелиде. Но только что это за мир, в котором я... «Бавлер! Бавлер! Вставай! Торн! Отшельник! Быстрее сюда!» — кричала Феллида. «В избу его! Быстрее! С ним что-то случилось. Он сознание потерял. Меня хватали руки, постоянно разные».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 Что тут происходит? спросил он, переводя взгляд с меня на отшельника. Вот, протянул я. А ещё есть формулы урона, везения при атаке. Чем не игра? Он бредит? тут же спросил Конрад. Брат, что ты это сразу заметил? Ищет полигоны. Но это же RPG, вскричал я, раливая игра.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 Он релькнул, нахмурился и тут же вышел, но через секунду вернулся с Филидой. Похоже, столкнулся с ней у самого входа в избу. Вместо того, чтобы вернуться в нормальное состояние и помогать людям, он бредит. Сутки пролежала и ты сама трое суток без сознания была. Четвера, поправился я, прикинув, сколько мы ещё ходили с отшельником. Пятера, устало выдала девушка. Может, просто вломить ему